Глава девятая Я проснулась от чьего-то громкого крика. Сначала я не поняла, что происходит, в какой-то момент даже подумала, что сама кричала. Но в этот самый момент снова раздался леденящий кровь вопль. Схватив шаль, я выскочила из комнаты. Судя по толпе девушек, кто-то разбудил не только меня. А если проследить, в какой комнате все бросились, то нарушительницей тишины оказалась леди Сабрина. Кто-то принялся стучать в дверь ее комнаты. Остальные остановились на небольшом расстоянии и тихо обсуждали, что могло быть причиной таких криков. — Надеюсь, в ее комнату не пробрался убийца? — услышала я тихий шепоток леди Анхелики. Стоявшая рядом с ней девушка только шикнула. А потом дверь в комнату открылась. На пороге стояла испуганная леди Сабрина. Что случилось? — сорванным голосом поинтересовалась она. — Что за паника? — Это мы у вас хотели спросить? — услышала я голос Ханны. — Вы своими криками перебудили всех. «Криками — Криками? — просипела девушка. Потом схватилась рукой за горло. Видимо, осознала, что с голосом что-то не так. Мне просто приснился кошмар, что я не прошла испытания. Я выдохнула. — Ну, хоть никого не убивают. Леди Анхелика попыталась пошутить, но у меня от таких шуток по спине бегали мурашки. Девушки, ничего страшного не произошло, громко произнесла Ханна. Расходимся. Надеюсь, больше никого этой ночью кошмары мучить не будут. Участницы направились к своим комнатам, когда кто-то неожиданно спросил: А где леди и Ветта? Мы все замерли, после чего бросились к дверям ее комнаты. Не знаю, как крепко надо было спать, чтобы не проснуться от криков леди Сабрины. Но чтобы не проснуться, когда два десятка девушек пытаются попасть в твою комнату, это невозможно. После нескольких минут в попытках сначала достучаться, потом выбить дверь, мы вспомнили, что на лестнице дежурят гвардейцы. На ночь их просили уходить с этажа. Мало ли, в каком виде девушки выскочат из комнаты. «Девочки, кто в одной рубашке, быстро к себе» скомандовала Ханна. Я плотнее завернулась в шаль. Большинство же конкурсанток поспешили в комнаты, но довольно быстро вернулись, кто завязывая халат, кто прикрываясь платком. Почти сразу появился молодой человек. Но, к разочарованию большинства, он всего лишь постучал в дверь, после чего сообщил, что сейчас позовет служанку и пошлет за кем-то из дворцовой прислуги. Началось томительное ожидание. Я тихонько прибилась к это — Олеся, если ты еще раз пошутишь про крики среди ночи, я тебя побью, — сообщила приятельница. Вообще-то, — кричала не я, — попытка оправдаться была слабой, потому что я поняла, на что намекала моя собеседница. — Ты об этом подумала. И оно сбылось, — тут же ответила мне девушка почти теми словами, какие я и ждала. Так что, если еще хоть раз я услышу от тебя что-то связанное с нарушением моего спокойного сна, я с тобой больше не общаюсь. Не буду, — пообещала я. В самом деле, пусть это и совпадение, но не самое приятное. Да еще и леди в это не открывает. А вдруг с ней что-то случилось? Например, испугалась до смерти от криков леди Сабрины. Вскоре появились два лакея и служанка. Женщина быстро открыла комнату своим ключом, после чего мужчины с подсвечниками вошли внутрь. Мы стояли в открытых дверях и вытягивали головы. Леди Ветте внутри не было. Слуги внимательно проверили гардеробную, туалетную комнату. Заглянули в шкаф, под стол и кровать. Девушку не нашли. Судя по непримятой постели, обитательница комнаты здесь не ночевала. «Расходимся», — обратился к нам один из слуг. «Прошу, девушки, возвращайтесь в свои комнаты. Мы оповестим стражу, пропавшую леди начнут искать немедленно. А утром первым делом все будет рассказано лорду Тейту». Я невольно вздохнула. Лорда распорядителя мне было безумно жалко. Мало того, что ему приходилось решать наши проблемы, уже убили двух девушек, это о которых нам сообщали. Вчера меня чуть не растоптал слуга одного из правящих лордов. Не прошло и суток, как пропала еще одна леди. Я бы на его месте просила наших монархов о ссылке в самое дальнее имение, какое у него только есть. Расходитесь, пожалуйста. Второй слуга был моложе своего товарища, поэтому обращался с нами в более мягкой форме, в то время как первый готов был разгонять нас пинками. «Пожалуйста, леди, возвращайтесь в свои комнаты. Сейчас вы все равно ничего не узнаете» а утром мы сообщим о первых результатах поисков. «Знаете, девушки, рядом с нами оказалась Ханна. Не нравится мне этот конкурс. Если бы не Антуан, снялась бы с него и отправилась домой. А мне не нравится мысль о том, что придется оставаться одной», — поежилась Катарина. «Во всяком случае, этой ночью». «Мне тоже», — призналась я. «И мне», — вздохнула Ханна. Как думаете, мы втроем поместимся на одной кровати? Мы с Катариной быстро оставили в комнатах записки, что остаток ночи проведем у нашей подруги. Забрали подушку и одеяло, после чего отправились проверять, насколько комфортно трем худеньким и напуганным леди будет на одной кровати. Оказалось, что вполне уютно, когда знаешь, что рядом еще кто-то есть. Пусть этот кто-то тоже боится, вместе все равно не так страшно. Немного обсудив последнее происшествие, мы достаточно быстро уснули. На этот раз проспали до утра, пока не появились наши служанки, чтобы разбудить и помочь одеться к завтраку. Мы все надеялись, что нас уже будет ждать лорд Тейт с новостями, но к большому разочарованию его не было. Все, что нам удалось выяснить, расспрашивая сначала наших служанок, потом прислуживавших лакеев, леди и Иветту пока не нашли. За ночь стража успела обыскать весь сад, а сейчас все свободные слуги вместе с гвардейцами осматривают дворец. Поскольку здесь много помещений, которые не используются, на поиске уйдет немало времени. После этого объявили имена девушек, которых в этот день ждет к себе на испытание королева. Ханна и Катарина должны были идти почти сразу после завтрака. Мне оставалось только пожелать им удачи после чего думать, чем занять себя хотя бы до обеда. Попытка читать провалилась, заниматься рукоделием тоже не хотелось, поэтому я не придумала ничего лучше, чем отправиться на прогулку в сад. Раз не получается успокоиться, буду просто ходить по дорожкам. Во всяком случае, дома это помогало. Я избавлялась от лишней энергии, становилось легче думать о чем-то еще, кроме тревожившей меня проблеме. Почему бы не опробовать этот метод и здесь? Хотя странно будет смотреться девушка, почти бегом передвигающаяся по парку, когда остальные медленно прохаживаются по аллеям. Вот честно мне все равно, что обо мне могут подумать. В парке было, как обычно, многолюдно. Кто-то чинно прогуливался по дорожкам, кто-то спешил по поручениям. Но большинство шло с обычной скоростью. Я немного растерянно огляделась. Энергия требовала выхода, но мне не хотелось лавировать между людьми. Велик риск столкнуться с кем-то. Причем дело не в том, что я врежусь в человека, а в том, какими будут последствия. Мало ли, еще какой-то придворный лавеллаз попадется, или второй лорд Уэстли. Сворачивать на безлюдной дорожке не хотелось тем более. Слишком хорошо я помнила, что там могло произойти. Наконец мой взгляд упал на одну из боковых аллей. Они хорошо просматривались со стороны парка, но гуляющих там было ощутимо меньше. Наверное, это тот самый вариант, что мне и нужен. Я уверенно направилась туда, сожалея, что не могу идти так быстро, как мне бы хотелось. Увы, жалела я не о том, о чем надо, потому что не успела я преодолеть и третий пути, как меня окликнули. — Леди Таунсенд, вот эта встреча! — Ваше Высочество! — Я поклонилась! Может, несколько ниже, чем того требовал этикет, но он не обратил на это внимания. Я как раз думала о вас, и вот само проведение приготовило нам встречу. Вы, я не разделяла восторгов Антуана. Сейчас меня куда больше волновала леди Иветта, нежели возможность несколько лишних минут провести с потенциальным женихом. Оно словно направило вас ко мне. Разве это не замечательно? Боюсь, вынуждена разочаровать ваше высочество. «Но последнее, о чем я думала, — это о возможности встретить вас», — вспомнив совет королевы Изабелла, произнесла я. «Мне просто надо было пройтись. Что ж, тогда давайте пройдемся вместе», — чуть менее радостно предложил он, поскольку я вышел как раз с целью немного прогуляться между заседаниями совета. «Мероприятие скучное, но, увы, мое присутствие там необходимо. Но пока у меня есть время, я к вашим услугам». Благодарю вас, ваше высочество, — как можно равнодушнее произнесла я. Леди Таунсенд, Олеся, я, кажется, говорил вам, что люблю поэзию. И больше всего мне интересно ваше мнение по поводу творчества мэтра Глориоса. Его великие строки «Увы, ваше высочество», — бесцеремонно перебила я Антуана, — я ни капли не разбираюсь в поэзии, а из всех литературных жанров мне куда ближе учебники истории. «Леди Таунсенд» — с лица принца как-то сразу пропала вся воодушевленность. Напротив, я поняла, что именно сейчас он разочарован во мне. И надо пользоваться моментом, чтобы подтолкнуть его в нужном направлении. К сожалению, не всем дано разделить с вами ваши пристрастия. Вот леди Ханна, напротив, прекрасно разбирается в литературе. Думаю, она с радостью обсудит с вами и вашего обожаемого Глориоса, и других авторов, как прошлых эпох, так и современных. Меня как ни жаль, обстоятельства сделали невосприимчивой к красивым словам. Я больше верю цифрам в отчетах управляющих, особенно если их проверили грамотные люди, нежели воспеванием красот природы. «При этом сами вы не лишены поэтического дара», — заметил он. «Я понимаю, вы отказываете мне. Я даже прислушаюсь к вашим словам» и присмотрюсь к той леди, на которую вы указали. Но скажите, дорогая Лессия, почему вы все еще здесь, все еще участвуете в испытаниях, если вам не нужны ни я, ни корона? Наверное, только из-за вознаграждения за участие и возможности немного облегчить наше с братом положение. Не стоит сейчас обманывать принца, иначе я вылечу с конкурса в считанные минуты. Поверьте, я не останусь здесь дольше необходимого. Хорошо. На этот раз в голосе я слышала совсем иные нотки. Если вам что-то потребуется, можете обратиться ко мне. Но к своей печали вынужден признать, что я разочарован, леди Алисия. Вы одна из немногих девушек, что понравились мне. Жалко сознавать, что вы здесь только для решения своих проблем. Но это куда честнее вашего высочество, чем если бы я сказала, что пришла сюда ради вас, как говорят многие участницы конкурса которым нужна исключительно корона, а вы — лишь способ ее получить. Да, действительно, теплоты и участия в голосе Антуана прибавилось. Вы честны в своих словах, что не может не радовать. Значит, вы рекомендуете обратить свое внимание на леди Ханну? Надеюсь, ей нужна не только корона. В противном случае я бы не рекомендовала ее вашему высочеству, — улыбнулась я. Разумеется, если она пройдет испытание у вашей матушки. Иначе я даже не знаю, кто еще из девушек достоин вашего внимания. Что ж, буду надеяться, что у вашей протеже все получится. Моя мать строга, но не глупа. Думаю, она ей понравится. Надеюсь, вы правы, ваше высочество. На этом позвольте мне откланяться. До встречи, леди Алисия. Я склонилась в реверансе и выпрямилась только когда принц удалился на несколько шагов. Да, нелегко отказывать таким особым, но иногда надо. Короткий разговор с Антуаном отнял у меня больше сил, чем если бы я ходила по аллеям. К тому же захотелось выпить чая, а лучше вчерашних травок. И я поспешила обратно, чтобы заодно осведомиться о судьбе Леди Иветты. На этаже было тихо. Я заглянула в небольшой холл возле лестницы но никого там не обнаружила. Потом прошла в столовую, тоже пусто. Подкатила тихая паника. Что же могло произойти, что все куда-то пропали? Но тут я услышала голоса в больном зале, что располагался с другой стороны столовой и поспешила туда. — То есть как не нашли? — услышала я голоса девушек. — Ее ищут с ночи, и до сих пор ничего нет? — Леди, прошу, успокойтесь. — Понятно. Там всех собрал лорд Тейт. Странно, что не в столовой. Или кто-то случайно встретил его, а дальше остальные набежали? Вот это больше похоже на правду. Во дворце и парке леди Иветта нет. Значит, скорее всего, она жива. Давайте будем думать так. И можете не сомневаться, поиски продолжатся до тех пор, пока мы не найдем ее. А если ее тело в реку выбросили, и сейчас течение уже вынесло в море? Леди Сабрина даже сделала пару шагов вперед высказывая свое предположение. «Да что тут вообще происходит? Испытания какие-то странные. Леди Алисию чуть не растоптали перед дворцом. Двух девушек вообще убили. Третья пропала. Вы что, хотите, чтобы в нашей среде начались возмущения? Может, у нас не так много влияния, но если наши семьи объединятся, еще неизвестно, что получится в итоге. Леди, прошу, спокойнее. То, что вы сейчас говорите, это почти бунт а в темницу попадают за меньшее. Прошу, не надо так нервничать. Мы делаем все, что возможно. Вечером вернется страж, дежуривший вчера на воротах. Возможно, он сможет прояснить ситуацию. А почему их не стали искать раньше? Леди Беатрис задала вполне разумный вопрос. Может, именно эти люди как-то причастны к пропаже нашей подруги? Я не буду ручаться за этих стражников. Один вчера отпросился съездить к матери. Привести кое-что из города. Он должен вернуться довольно скоро. А второй после смены отмечал рождение сына, поэтому несколько не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы». «Это ж как надо отмечаться чтобы не в том состоянии быть?» пробурчала леди Сабрина. «Думаю, ему простительно после трех девочек», заступился за страшника лорд Тейт. «В любом случае, девушки, поиски продолжаются». — Как только нам что-то станет известно, я обязательно все вам расскажу. Лорд-распорядитель замолчал, остальные тоже не спешили заговаривать. — Простите, а что тут происходит? — раздалось у меня за спиной. Если сначала я немного переживала, что нахожусь позади других девушек, то сейчас поняла выигрышность своего положения. Медленно повернувшись, я увидела входящую в зал леди Иветту. Теперь уже за моей спиной поспешно разворачивались остальные девушки. А я стояла и смотрела, как та, которую мы мысленно успели похоронить, медленно идет по образовывающемуся проходу к лорду Тейту. Леди Кармайкл. Выдохнул лорд-распорядитель, когда девушка подошла к нему и остановилась на расстоянии пары шагов. «Потрудитесь объяснить, где вы пропадали всю ночь и половину дня». Вас разыскивает королевская стража. Всю ночь шел обыск дворца. Вы понимаете, что после такого вас ждет наказание? Да, лорд Тейт. Девушка была абсолютно спокойна. Кажется, угроза того, что ее отчислят с конкурса, леди не пугала. Только со вчерашнего дня моя фамилия не Кар а Стоукс. Лидия и Ветта Стоукс. Вчера вечером, после заката, когда все думали, что я сплю, я покинула дворец. Лорд Стоукс договорился со служителем в одном из небольших храмов на окраине, и тот провел свадебный обряд. Я вернулась сообщить вам об этом и забрать свои вещи. Ведь дальнейшее участие в конкурсе для меня в любом случае невозможно. В зале повисла гробовая тишина. Молчал лорд Тейт. Молчала леди Стоукс, ожидая его реакции. Молчали все мы, пораженные не столько появлением пропавшей девушки, сколько причиной. Который случился весь этот переполох. «Надо полагать, — наконец заговорил лорд-распорядитель, — ваши родители не в курсе, что их дочь поменяла свой статус. Я сообщу им несколько позже», — твердо произнесла Иветта. «Мы с Роджером собирались пожениться. Изначально наши семьи были не против такого союза. Но едва моя мать узнала о конкурсе, как начала отказывать всем, кто просто намекал на возможность стать родственниками». Понятное дело, ни о какой свадьбе больше не могло быть и речи. Она считала, что после конкурса я смогу выйти замуж за более состоятельного и влиятельного мужчину. Поэтому мы не придумали ничего лучше, чем устроить все вот так, втайне от моей семьи. Думаю, разговор стоит продолжить в другом месте. После короткой паузы решил лорд Тейт. Леди Ветта, прошу вас пройти в мой кабинет. Остальных я попрошу возвращаться к себе». Наша потеряшка покорно отправилась в сторону лестницы. А мы, понятно, по своим комнатам никто расходиться не стал, но бальный зал покинули, предпочтя переместиться в пустующую столовую. — Нет, это не просто недопустимо, — возмутилась леди Сабрина, утром благополучно прошедшее последние испытание к моему глубокому сожалению. — Получается, что здесь собралась группа девушек, которые решили воспользоваться случаем и решить свои проблемы. Одна втайне от семьи вышла замуж, кто-то налаживает связи для семьи, кто-то еще какие-то проблемы решает, и никто не думает о том, ради чего мы тут собрались. — И ради чего же? — поинтересовалась у нее леди Беатрис. — Ради того, чтобы стать королевой, когда придет время, — заявила та. — Да, — услышала я Ханну, с которой еще не успела пообщаться, но по виду которой было понятно, что она тоже остается с нами. — А что вы собираетесь делать с Антуаном, с парламентом? — Не забывайте, леди Дортон, что королева — это не второе и даже не третье лицо в государстве. И если лорды в парламенте примут определенное решение, которое касается королевы, она обязана ему подчиниться. — Я прекрасно об этом помню, — огрызнулась Сабрина. — Но вы не будете спорить что быть королевой куда лучше, нежели графиней или баронессой, или просто леди какой-то там в своей провинции. Думаю, леди Алисия подтвердит мою правоту. Взгляды всех девушек устремились в мою сторону. Думаю, если бы положение моей семьи было лучше, я бы проигнорировала этот конкурс, ответила я. Потому что выходить замуж за мужчину, с которым не только не была знакома, но с которым нет никаких общих интересов, Не вижу смысла. Понимаю, если это делается по настоянию родителей. Тогда да, придется жить с тем, кого они выбрали. Но сейчас, хвала богам, прошли те времена, когда мы не могли ничего решать. И чаще все браки заключаются по обоюдному согласию. По мере того, как я говорила, лицо леди Сабрины становилось все мрачнее и мрачнее. Но под конец она все-таки взяла себя в руки. Да! «Для тех, у кого выбора не так много, такие речи допустимы», — услышала я. Реагировать не стала. Что поделать, если леди Дортон уже примеряет на свою голову королевскую корону? «Скажите, леди», — присоединилась к спору леди Анетта, «а вы вообще думали о самом принце? Или вы считаете, что королевский титул компенсирует все? Может, вам так только кажется? А на самом деле любая из нас, не прошедшая дальше, «Окажется свободнее и богаче?» «Если вы так думаете», — попыталась возразить ей оппонентка, «что же сами делаете здесь? Может, тогда стоит сразу покинуть конкурс? Ведь вы должны были выбыть еще по итогам письменного испытания». Мне было интересно познакомиться с потенциальным женихом. Девушке не пришлось долго думать над ответом. «Узнать, насколько мы с ним совпадаем во взглядах. И знаете...» Если я не пройду дальше после этого испытания, то не буду переживать. Просто потому что я поняла, что именно представляет собой будущий король и что ждет будущую королеву. Не уверена, что готова к той работе, что мне предстоит. Ни меня, ни вас, леди Сабрина, ни кого-либо еще из здесь присутствующих не учили ничему подобному. Вы уже видите себя королевой, но вы даже не пытались заглянуть в то далекое будущее, когда вас коронуют. Девушки зашептались. Да, самая младшая из нас откровенно заговорила о том, о чем остальные предпочитали не думать. О том, что правитель из Антуана будет сомнительный. Многие решения придется принимать его жене. Да, фактически, именно королеве придется совместно с парламентом управлять страной, а еще рожать детей, заниматься благотворительностью, то есть выполнять свои прямые обязанности. И все это будет компенсироваться, скажем честно, незначительным содержанием. Любая из нас имеет шансы выйти замуж куда выгоднее. В общем, разговор не получился. Я не была удивлена, да и не только я. Стоит ли говорить, что все довольно быстро разошлись. Мы с Ханной и Катариной собирались выйти в сад и пройтись перед обедом, но в этот момент к нам подошел один из слуг, леди Таунсен, Он протянул мне под нос карточкой. Лорд Уэстли просил передать вам, что он хотел бы лично увидеть вас для объяснений. Я взяла карточку. Обычный прямоугольник бумаги с именем ее предъявителя, титулом и должностью. Ничего особенного. Никаких золоченых виньеток, гербов, прочей чепухи, которую так любят большинство знати. Сразу видно серьезного человека. С обратной стороны значилось «Красная беседка, 17.00». Я задумчиво повертела в руках карточку. Потом посмотрела на стоящего ряда мужчину. «Спасибо, можете идти». И, не дожидаясь, когда он уйдет, схватила приятельниц за руки и потащила в свою комнату. Советоваться. Поскольку девушки уже были в курсе, с чего все началось, мы сразу перешли к насущному. И что ты думаешь? Катарина тоже внимательно изучила карточку. — Приличие требует сходить, — задумчиво произнесла Ханна. — С другой стороны, ты участвуешь в конкурсе. Надо как-то объяснять такие встречи. Думаю, объяснение будет одно. Я теребила в руках многострадальный веер. Точно после обеда надо будет сходить к мастерам, подобрать парочку новых. Лорд Уэстли пригласил меня на встречу, чтобы извиниться за своего слугу. В таких случаях логично, что извинение должен приносить равный, особенно женщине. «А что ты планируешь дальше?» — уставились они на меня. «Допустим, извинения я приму. Остальное — в зависимости от того, что этот самый лорд планирует. Кстати, расскажите, что он за птица? Не в плане политических взглядов и потенциальной опасности. А вообще, что за человек такой? Ну, прежде всего, лорд Вестли не женат», — сразу сообщила мне Катарина. «Он немного младше принца» то есть ему чуть меньше тридцати. Но, несмотря на молодой для политика возраст, уже несколько лет успешно заседает в Палате лордов. «Вот уж это точно не странно», – фыркнула Ханна. Свое место он получил фактически по наследству от отца. Все области вокруг его маркграфства стабильно голосуют за представителей этого семейства». «Так, я поняла. В плане возможного жениха кандидатура лорда Уэстли много выгоднее» нашего несчастного Антуана, подвела я своеобразный итог. А что он за человек? Сложно сказать. Девушки произнесли это почти хором. Потом продолжила одна Ханна. Про него никто не смог составить однозначного впечатления. Одни говорят, что он властный, резкий, поэтому ни одна женщина до сих пор не рискнула стать его женой. Другие считают, что все это внешнее, потому как он весьма почтителен со старшими. Боготворит свою мать, помогает двоюрным сестрам. В общем, ничего конкретного. Сама я знаю, что он может с легкостью вызвать человека на дуэль по любому пустяковому поводу. И также легко наделать в нем дыр своей шпагой. Кстати, обращаться с оружием он умеет в мастерске. И после такой характеристики мне надо было готовиться к предстоящей встрече с лордом Уэстли.